Глава 5 «Мэйзи, вот ты где!» Девочка с удивлением уставилась на бабушку. Почему она так странно на нее смотрит и разглаживает фартук? Мэйзи забыла что-то сделать? Сейчас позднее утро, и девочка все еще сонная. Она только что вернулась от зеленщика, у которого купила овощи к обеду. Она вроде нигде не задерживалась. «Что такое?» – спросила Мэйзи. «Я купила картошку». Бабушка указала на стол. На нем стояли лучшие чашки и серебряный чайник, а прямо посередине лежал конверт, письмо. «Это тебе». Мэйзи узнала этот кривой почерк, хотя им были написаны всего три письма для девочки. Это, получается, четвертое. Она перечитывала те письма снова и снова. На местах сгиба бумага почти совсем истлела. Письмо от ее отца. Последний раз Мэзи видела папу четыре года назад. Отец был старшим помощником капитана корабля и постоянно путешествовал по миру, перевозил груз из одного экзотического места в другое. «Наверное, ему было бы интересно познакомиться с профессором», внезапно подумала девочка. «Возможно, они побывали в одних и тех же странах». «Мэйзи, открывай же!» – поторопила ее бабушка. – Что он пишет? Девочка моргнула. На мгновение она забыла, что он не только ее отец, но и бабушкин сын. Бабушка тоже по нему скучает. Мэйзи аккуратно разорвала конверт и вытащила письмо. Пытаясь разобрать написанное, девочка нахмурилась. – Он нас любит, он видел дельфинов. – Так… «И он купил тебе расписную шаль и привезет ее, когда...» «Ой! Что? Что? Он болен?» Руки девочки задрожали. «Он едет домой. Говорит, что больше не будет плавать. Он сейчас на корабле «Лилибель». Скопил немного денег и хочет открыть собственное дело – продавать оборудование для кораблей. Говорит, тебе он тоже написал про это». Мэйзи положила письмо на стол и посмотрела на бабушку. «Наверное, твое письмо просто еще не дошло. Или, может, потерялось. Он написал тебе...» Девочка заглянула в письмо. «Давным-давно. Он будет жить с нами?» Бабушка опустилась на стул перед внучкой и промокнула глаза фартуком «Да, думаю, будет. Ох, по-моему...» «Он тут никогда не жил», – прошептала Мэйзи. «Он всегда плавал». Мэйзи не представляла, что значит видеть отца каждый день. Сидеть перед ним за завтраком. А вдруг он захочет переехать куда-нибудь поближе к порту и заберет дочку с собой? Не зная, что сказать, Мэйзи посмотрела на бабушку. Она видела, что та счастлива слышать о возвращении сына, Мэйзи тоже, конечно, была рада, только теперь все будет по-другому. «Бабуль», – пробормотала она, – «я ведь не доставила тебе много хлопот». «Что ты? Нет, конечно, Мэйзи!» Бабушка сжала руку внучки. «Ты же знаешь, мне совсем не трудно за тобой приглядывать. Ты так мне помогаешь, даже школу бросила, чтобы работать по дому». «Возможно, когда отец вернется и денег будет больше, ты сможешь продолжить учебу». Мэйзи сглотнула комок. «Невероятно! Снова стать школьницей? Она же детектив!» Девочка посмотрела на письмо и нахмурилась. «Интересно, что скажет отец по этому поводу?» Она писала ему и рассказывала о всех тайнах, что сумела раскрыть. Про украденные монеты в мясной лавке, про пажу ожерелья в театре, о поездке с Элис в дом с привидениями. Но письма за границу шли так долго, что непонятно, получал ли их отец. Он же постоянно был в разных портах. Иногда Мэйзи казалось, что она пишет письма призраку. Может, он не хочет, чтобы его дочка была сыщиком? Мэйзи так долго его не видела, что не знала, как он может отреагировать. Она помнила, что у отца в карманах всегда можно было найти лакричную и мятную конфету. А еще у него была борода, колючая, напоминавшая щетку для ногтей. «Какие чудесные новости!» – вздохнула бабушка. «Мэйзи, он еще не скоро вернется!» «Его путешествие на Лилибель может длиться год и даже больше. Не слишком переживай». Мэйзи кивнула. «Она переживает?» Девочка не совсем понимала, что чувствует. «Вот и в дверь звонят. Сбегай, открой, пожалуйста. Я еще сама не своя». Мэйзи поспешила наверх. Кто-то настойчиво звонил в звонок, а потом стал стучать в дверь. «Что такое?» Удивилась Мэйзи, когда открыла дверь. «Ой, мистер...» эм... Девочка приложила все усилия, чтобы не назвать его Динберсом. «Мистер Денверс». «Мне нужно немедленно видеть профессора. Он прислал мне телеграмму. Маска похищена. Ужасное известие. Просто ужасное. Гордость его коллекции». «Да, сэр». Девочка посмотрела на лестницу «Мэйзи». Вряд ли профессор будет очень рад видеть мистера Денверса, но музейный смотритель, кажется, не желал стоять в дверях. «Пожалуйста, сэр, проходите». «Вы сообщили в полицию?» – фыркнул мистер Денверс, следуя за девочкой вверх по лестнице. «Да, сэр», – ответила Мэйзи и прикусила губу, чтобы не ответить грубо. «Конечно же они сообщили, а как иначе?» Утром первым делом профессор поехал в Скотланд-Ярд, обратно вернулся уже с полицейскими. Хотя, кажется, полицию не особо волновало произошедшее. Профессору после их ухода стало только хуже. Он пожаловался Мэйзи, что полицейский, с которым он разговаривал, совсем его не слушал, будто не понимал, насколько важна эта маска, насколько она ценная. Профессор читал записи полицейского вверх ногами. Ему даже показалось, что тот написал, будто украли карнавальный костюм. «Надо предложить награду!» – нервничал мистер Денверс. «Я разошлю объявление во все газеты!» «Ах, профессор, это же катастрофа! Как это произошло?» Профессор, открыв дверь, закатил глаза и пропустил мистера Денверса в комнату. Мэйзи чуть задержалась, раздумывая, всерьез ли это было сказано. Бабушка будет в ужасе, если узнает про сообщение в газетах. «Такое объявление не напечатают, да?» – с надеждой подумала Мэйзи. «Главное, чтобы бабушка не узнала». «Вы только на это посмотрите!» – взвизгнула бабушка, чуть не пролив чай на утреннюю газету. «Господи, спаси и помилуй! Посмотрите! Чуть ли не на всю страницу! И Еще рисунок есть! Я выгоню этого профессора из дома! Мой пансион всегда был благопристойным местом!» Мэйзи наклонилась и взглянула в газету. «Маску нарисовали не очень хорошо. Интересно, это рисунок мистера Денверса?» «Да какая разница, чей? Мэйзи, что же нам теперь делать? Награду предложили пять фунтов. Глазам не верю, пять фунтов за эту ветхую ерунду!» «Не удивлюсь, если у наших дверей соберется пол Лондона», заметила Салли и тоже заглянула в газету. «Бабушка, пожалуйста, не злись на профессора», попросила Мэйзи. «Это все мистер Денверс». Предложить награду было его идеей. «Ужасный, грубейший человек! Я совершенно не удивлена!» Бабушка нахмурилась и строго кивнула. «Мэйзи, отнеси профессору чай и бутерброды!» Он отказался от завтрака и за ужином почти ничего не съел. «Бедный, ему обязательно надо поесть!» Бабушка и Салли читали статью дальше и со злостью что-то бормотали. А Мэзи пошла наверх с чаем и бутербродами. Хмурый профессор все еще был в ночной рубашке. Вчера пришли из музея и забрали оставшуюся часть экспонатов, как и планировалось, поэтому в комнате стало невероятно пусто. «Сэр, вот чай!» Мэйзи поставила поднос на столик и обеспокоенно посмотрела на профессора. Он выглядел больным и постаревшим. Конечно, он был не молод, но таким старым не выглядел никогда. «Я могу еще что-нибудь...» ой Во входную дверь снова постучали. «Если опять пришел этот мистер Денверс...» Мэйзи вздохнула. «Извините, профессор, я пойду открою». Девочка сбежала вниз и распахнула дверь. На пороге стоял мальчик с огромной коробкой в руках. Она была такой большой, что самого мальчика практически не было видно. Голос у него оказался тихим. Мэйзи показалось, что он сказал «доставка». Это все, что она уловила. «Спасибо», – ответила Мэйзи и взяла коробку, которая оказалась на удивление легкой. Мальчик испарился. «Он не сказал, для кого это», – прошептала Мэйзи. Она поставила коробку на стол в коридоре и попыталась найти бирку. «Мэйзи!» Вниз по лестнице сбежал профессор. Лицо его вмиг озарилось. «Кто-то прислал мне маску! Мистер Денверс был прав, когда предложил вознаграждение!» э, -э, -э, -э. с сомнением посмотрела на коробку. «Размер, наверное, подходит», — решила она. «Но если человек хочет получить вознаграждение, скорее всего, он принесет маску сам, чтобы сразу же потребовать денег». Профессор заулыбался, вытащил перочинный ножик и аккуратно разрезал ленту на коробке. Снял крышку, и Мэйзи, нахмурившись, заглянула внутрь. Как-то маска на себя не похожа. «Перья, конечно, есть, но не только красные». А ещё и розовые, и закрученные, а вокруг алые розы? Профессор Табин вытащил из коробки огромную шляпу с перьями и с ужасом на нее уставился. "Господи", пробормотал он. "Мэйзи, дорогая, кажется, эта посылка не мне. Я просто подумал, наверное, это для Мислин", предположила девочка, перевернув коробку. «Может, для театра? Ой, это для мадам Лориме!» Она посмотрела на профессора. Тот выглядел удивленным. Пожилая француженка не похожа на любительницу подобных шляп. «Дорогих, чудовищных шляп с перьями!» «Надо снова ее упаковать. Я отнесу ей коробку. Извините, профессор!» «Ничего, Мэйзи, глупо было с моей стороны сразу думать, что та маска!» Мистер Табин медленно поплелся наверх. Девочка огорченно вздохнула. Она убрала шляпу в коробку и, закрыв ее, улыбнулась. «Может, эта шляпа напомнила мадам Лориме пирожные с кокосовой стружкой и розовой глазурью, которые она так любит, и поэтому она купила эту шляпу?» Девочка надеялась, что мадам не заметит, что на коробке не хватает ленточки. Мэйзи отнесла ее наверх и постучала в дверь. «Entrez!» Мэйзи уже привыкла к ответам на французском и знала, что это означает «войдите». «Мадам, вам посылка!» «Ой!» Внезапно мадам Лориме сильно покраснела. Она схватила коробку, открыла ее и с восторгом улыбнулась, увидев внутри шляпу. «Мадам, очень красивая шляпа!» – похвалила девочка, скрестив за спиной пальцы. «Красивая, если ты хочешь походить на ходячее пирожное». «Правда, Мэйзи!» – мадам Лориме надела шляпу и посмотрела на себя в зеркало над камином. Мейзи закрыла рот рукой, чтобы не рассмеяться. Она ошиблась. В шляпе мадам походила не на пирожное, а на огромный розовый мохнатый гриб. «Мэйзи, это подарок», – застенчиво произнесла мадам Лориме, «от э, от поклонника». «Господи!» – Мэйзи уставилась на мадам. «Да, его зовут мистер Арчибальд Мосли. Он хочет, чтобы я вышла за него замуж». Мадам Лориме вытащила маленькую записку, приколотую к шляпке. «Говорит, что хочет видеть меня в этой шляпе на нашей свадьбе!» Она улыбнулась. «Конечно, когда я выйду замуж, мне, к сожалению, придется от вас съехать, от тебя и твоей замечательной бабушки. Я как раз собиралась тебе об этом рассказать!» Мэйзи медленно кивнула. «Ах да, а скоро?» Мэйзи знала мадам Лориме всю свою жизнь – Она жила в доме 31 по Альбион-стрит много-много лет. Девочка не представляла пансион без неё. Когда Мэйзи только пробовала себя в роли сыщика, она искала вязание мадам. «Несколько недель я еще тут поживу. Поговорю с твоей бабушкой об этом. Я буду очень по вам скучать». «Да, мы тоже, мадам». Мэйзи пошла вниз так же понуро и медленно, как и профессор, наверх некоторое время назад. «Кажется, скоро все изменится. Совсем не к лучшему. Как можно выйти замуж за того, кто подарил тебе такую ужасную, совершенно отвратительную шляпу?» Девочка вошла на кухню и громко хлопнула дверью. «Наверняка бабушка ее отругает, но Мэйзи уже все равно». Все эти события такие странные, необычные и совсем ей не нравятся. И она до сих пор понятия не имеет, где же искать украденную маску.